Мое появление Хлюпик воспринял с энтузиазмом. «О, угрюмый! А я уж вас заждался!» Я зыркнул в его сторону, но говорить ничего не стал. Хлюпик стушевался. «Прости», — промямлил жалко, — «я не хочу полбу, я все понял». «Полбу я ему давать и не собирался, но то, что вымуштровался парнишка, уже хорошо». «Значит, прогулка будет, считай, увеселительной. Главное, чтоб шел, куда говорят, и не совался, куда не надо. Отведу его к Сидоровичу. Сидорович живет за кордоном, там, где почти уж и зоны нет. Сдам с рук на руки и нехай свищет отсюда до дому, до хаты в своей сталинской высотке». Нет во внешнем мире ничего такого, чтобы нельзя было купить, продав квартиру в сталинской высотке. Так что никаких монолитов. Размышляя таким макаром, я выволок из-под койки пару ящиков. Один был заполнен консервными банками и гранатами. Во втором было напихано много всякой всячины, например, новенькая беретта. Хлюпик нависал сверху, норовя заглянуть в ящик. Любопытный, зараза. «На вот!» — сунул я ему ствол. «Подержи и не маячь!» Получив в руки пистолет, он приосанился и стал с интересом вертеть его в руках. Уловив краем глаза эту картину, я невольно вспомнил, как сам впервые прикоснулся к боевому оружию. Ствол в руке, словно волшебный ключик, открывал что-то потаенное, глубоко, внутри, добавлял уверенности, пьянящее чувство, неповторимое, незабываемое. И весьма опасная, как и любая другая эйфория. Мужик с пистолетом в руке начинает чувствовать себя чуть ли не богом всемогущим. Поддаваясь ложному, пьянящему чувству вседозволенности и всемогущества, человек расслабляется и «ага». Говорят, против лома нет приема, пока нет другого лома. Так вот, когда пушка только у тебя одного, это преимущество. Да и то сомнительное, потому как любым стволом надо еще успеть и суметь воспользоваться. А когда стволы у каждого первого, то никаких преимуществ у тебя нет, хоть и кажется, что с пистолетом ты круто, с калашом или грозой вовсе не победим. Это, кстати, одна из причин, по которой предпочитаю пистолеты Второе преимущество пистолета перед автоматическим оружием — вес и габариты Пистолет легче таскать, легче спрятать Хотя глубоко в зону с одним пистолетом не сходишь Только я так глубоко не хожу Мне и поверхностных прогулок хватает Поковырявшись в ящики, я выволок свою старую куртку, протянул хлюпику Надевай Тот положил беретту на матрас и с сомнением нарожи полезно полез напяливать обновку. Я критично оглядел хлюпика. Мой куртец болтался на нем, как на вешалке. Но да ничего, лучше так, чем черти в чем по зоне шлендрать. Правда, рукава длинноваты, но это можно подогнуть. Ему не помешает. Чему мешать? Драться он не будет, стрелять тоже. Его задача топать за мной и не отвлекаться от дороги, так что сойдет для сельской местности. Подхватив рюкзак, я побросал туда несколько банок тушенки, несколько РГД и коробку с патронами. Рюкзак привычно устроился на плече. Ногой, отослав ящики обратно под койку, подхватил стахты пистолета и протянул его хлюпику. Спрячь! Тот поспешно пихнул ствол за пояс. Да как пихнул! Слава богу, пистолет на предохранители, а то так недолго и бездетным остаться. — Аккуратнее, — поморщился я, — и спрячь так, чтобы в глаза не бросался. — Мы уже идем? — поинтересовался Хлюпик, старательно ныкая берету. — Угу, уже. Я кивнул ему на дверь. — Выходи. Мунлайт ждал нас уже за блокпостом. Дождь чуть перестал, может, потому он и позволил себе такую вольность. Он сидел под деревом, подложив под задницу рюкзак и жевал травинку. Не иначе совсем мозгов не осталось, раз всякую гадость в рот тянет. Хлюпик, оценив мое сегодняшнее молчаливое настроение по достоинству, появлению Мунлайта искренне обрадовался. «Доброе утро!» — приветствовал он. «А вы не боитесь?» Мун посмотрел на него с интересом. «Чего?» «Ну...» — растерялся хлюпик и кивнул на травинку. «Пофиг!» — отозвался сталкер, отрывая зад от рюкзака. Но травинку все же выплюнул. Парень поглядел на Муна с уважением. Тот вальяжно поднял рюкзак, накинул на плечи, подтянул лямки. Хлюпик наблюдал за ним с интересом. Когда Мун вскинул на плечо внушительного вида автомат, уважение во взгляде неуместного мужичка добавилось еще больше. «Скоро?» — поинтересовался я. «Готов, как юный пионер!» Мун вытянулся и щекнул каблуками. Звук получился далеко не таким изящным, как хотелось бы этому клоуну, но он, кажется, вовсе не расстроился. «Куда топаем?» Ядовито полюбопытствовал Мун Лайт. «Прямо!» — сердито ответил я. «Я первый, за мной Хлюпик, ты замыкаешь». «Хлюпик?» — возбудился Мун, поворачиваясь к пугалу в моей старой куртке. Тот пожал плечами. Мун усмехнулся. «Хлюпик! Ха! Давай, шагай! Хлюпик!» Реакции парня я ждать не стал. Развернулся и пошел к дороге Там, конечно, не шибко хорошо ходить На открытом-то пространстве Но все лучше, чем по кустам тащиться и псов чернобыльских дразнить С Муном я бы пошел по кустам С Хлюпиком на асфальте безопаснее Я не оглядывался, но прекрасно слышал Как позади, тяжело сопя, шлепает Хлюпик А еще чуть дальше идет Мун Последний, в отличие от новичка, двигался бесшумно Ну, во всяком случае, шагов слышно не было. Сам же Мунлайт периодически тихонько похрюкивал, словно ему в голову стукнула удивительно смешная мысль, и он пытался всячески сдержаться, чтобы не заржать. Увы, долго радоваться тишине не пришлось. Шагов через тридцать сзади послышался тихий голосок хлюпика. — А это что за винтовка? — Это не винтовка, — усмехнулся в ответ Мунлайт. — Это савал! Что савал? не понял хлюпик. Мун хохотнул. Савал! Специальный автомат. Вернее, он автомат, специальный вал, но савал звучит смешнее. Тяжелый? Нет! Килограмма три с магазином вместе. Разбирается легко и тихий, а в зоне шуметь не надо. Хлюпик молчал, но делал это как-то подозрительно, а Мунлайта понесло. То ли от такого уважительного молчания, то ли от желания меня подначить. Второй вариант казался мне почему-то более реальным. Может, это пунктик, но на оружие в зоне только дурак не заморачивается. Нужно много раз подумать над тем, с чем в зону идти. Это вон угрюмый с пистолетиком, как дурак шатается. Но даже он, как видишь, калаш с собой прихватил. Вот ведь разговорился, балабол». И не потому я Калашникова с собой прихватил, что в зону иду. И вообще, надо будет сдать этот автомат кому-нибудь, хоть тому же бармену. Бармен, конечно, обдерет, как липку, но я на этот калаш тоже не сильно потратился. — А вообще, с Угрюмого пример брать не стоит, — продолжал Мунлайт. — Из него сталкер тот еще, сам посуди. С барменом кто торгует? Новички, неудачники и угрюмы. С пистолетом в зону кто лезет? Новички, дураки и угрюмые. И потом все, хватит. Я резко остановился и развернулся. Хлюпик едва успел притормозить. Чуть не налетел на меня. Мунлайт замер сразу. У этого с реакцией все в порядке.